Котка для Чарли, коньяк для Гриши, шампанское для обоих. А кроме того, всевозможные бутылки из запасников. Одна поражала воображение, исторгаемой в момент налива музыкой. Кажется, банановый ликер, до которого годами не добирались губы. Гриша любил экзотику. Зимний внуковский лес, негатив снега, берез и темноты – В окне гостиной. Проводы старого года. Каков бы он ни был, за пять минут до начала нового всякий раз совершалось одно неизменное действие. подбой курантов из телевизора двое выходили из дома. Из года. И шли по идеально расчищенной тропинке вперед. До тех пор, пока не вступали в Новый год. Такая примета только вперед по заснеженному лесу, вперед, все 365 очередных дней. У них там была особая скамья, на которой они сидели несколько минут, выпивали по бокалу шампанского и возвращались домой. Старая традиция, которой они не изменяли, каким бы ни был прошедший год, и что бы ни сулил новый. 1960-й. Уже была Лидия Маккей Сартра, с ним они познакомились 13 годами раньше, возвращаясь с Венецианского фестиваля. А до этого видели фильм, сделанный по его пьесе. Сартр заметил, что был бы весьма доволен, если бы его пьеса пошла в союзе, роль словно специально написана для Орловой. Посоветовавшись с кем нужно, Григорий Васильевич высказал Сартру свои опасения. Пикантно, и гриво. надо бы слегка подсушить, приспособить идеологически. Деловитый экзистенциалист спросил, что от него требуется конкретно. Написать сцену с определенным осуждением буржуазии, резким осуждением расовой дискриминации, еще каким-то осуждением. Понятливый сартер тотчас же сел за работу и через несколько дней прислал в гостиницу 12 страниц дополнений. 500 раз сыграла Орлова в этом спектакле, поставленном Анисимовой Вульф. В начале лета 1962 на 400-м представлении своей пьесы присутствовал автор. «Меня особенно восхитила талантливая игра Любови Орловой», — говорил он журналистам. После представления я сказала актрисе, что в восторге от ее игры. Это не был пустой комплимент. Любовь Орлова действительно лучшая из всех известных мне исполнительниц роли Лизы МакКей. Энергия едина, и неумолимый закон, распределяющий успех и неудачу в пределах одной человеческой жизни, обычно действует безотказно, тем более если речь идет о цельной личности. Что-то отнимается, неизбежно прибавляясь к чему-то. Двоение, о раздвоенности не говорю, опасно и наказуемо, видимо, даже в рамках одной профессии. Чем успешнее складывались дела Орловой в театре, тем глуше и невнятнее становилось ее положение в кино. Актерская зависимость от мужа, Скажем еще раз, добровольно выбранная и принятая, обернулась тем, что ей почти перестали что-либо предлагать. Она не очень-то горевала, продолжая надеяться на Александрова, на его чудодейственную предрасположенность к успеху по крайней мере, официозному, на полноценный сценарий, в котором бы у нее была достойная, неунизительная роль. Вышедший в 1960-м русский сувенир должен был оправдать надежды. На первом же просмотре смонтированной ленты возникло ощущение неловкости, которое нарастало от кадра к кадру. С невероятной быстротой сменяемые друг друга коротенькие сценки, переслоенные заставками из пейзажей, песенками, цирковыми номерами и трюками. Гарин, Попов, Кадочников, смешащие и совершенно не смешные, и этот кошмарный закадровый голос, невидимый резонер-комментатор или автор сценария с его унылыми остротами в адрес режиссера и непредусмотренных сценариев.